Глава пятьдесят четвертая. Дракон и гномье сокровища. Ох, нет, так дело не пойдет. Гном устало оперся на секиру. Мне кажется, что мы не сражаемся с драконом, а делаем ему массаж. Почему это кажется? Возмутился ящер и блаженно вытянулся на пузе. Можно еще пару ударов посильнее в районе поясницы? Господин дракон, но мы не так договаривались, возмутился самый юный из гномов. «Именно что так?» — хмыкнул тот. «Вы хотели настоящую битву? но ну так бейте, в чем проблема?» «Но вашу шкуру не берет ни одно оружие!» Хором возмутились гномы. «А я предупреждал!» — спокойно возразил дракон и положил голову на лапы. «Но вы настаивали на реализме и адреналине, так что вперед! Я честный дракон и услуги отрабатываю согласно преискуранту». И совершенно бесстыжно задремал на груди золота Гномы зашушукались и вышли из пещеры. Дело принимало совершенно непредвиденный оборот, и смертельная битва с драконом за древние похищенные сокровища выходила из-под контроля. И что с этим делать, никто решительно не понимал. «Господин дракон, да проснитесь же, господин дракон!» «А, что? Кто здесь?» Ящер приоткрыл один глаз. В пещере была полная темнота, и только высоко-высоко в разломах свода проглядывали ясные звезды. «Кому это не спится по ночам?» «Это я, господин дракон!» — раздался голосок откуда-то снизу, и он опустил глаза. «Это я, взломщик!» «А, четырнадцатый из гном его отряда!» — припомнил дракону вглядываясь в низкорослую фигурку. Человечек кивнул. «Зачем разбудил? Забыл, что я страшен в гневе и с недосыпа? Как там было по сценарию сейчас?» Он зашоршал золотом, разыскивая свиток с подписанным контрактом и прописанной ролью. «Да, я помню!» — согласился пришедший, — но я хочу договориться с вами со всем уважением. — И о чем? — заинтересовался ящер. — Я так понимаю, в честном бою нам сокровища не добыть, — начал издалека взломщик, и он согласно кивнул. — А что, если сокровища украсть? — Украсть? — Ну да, украсть. Человечек торопливо затараторил боясь, что его перебьют. Допустим, вы крепко-крепко заснули, а мы потихоньку вынесли все сокровища и оставили вам гонорар и немного сверху на чай. Ну, что вам стоит? Так и драконы сыты будут, и гномы целы, и я поскорее домой вернусь. У меня там повесть не дописана, дверь опять же надо красить, племянника обещались на лето подкинуть родственнички. бойки парнишка, что и говорить. А, господин дракон. А гномы, уточнил ящер, идея ему нравилась, да и дел у него самого поднакопилось. «Они-то согласны с их-то честностью и желанием подраться?» Взломщик замотал головой. «Понятно», — резюмировал он, — «частная инициатива частных лиц». «Я думаю, они согласятся по факту», — мудро сказал человечек. «Поскольку это моя идея и мое исполнение, их честь не будет запятнана, и они смогут пойти домой. Вон у половины отряда бизнес простаивает, убытки идут». «Принесли им вчера письма от приказчиков, так они в уголке плакали и бороды рвали. Да ведь бросить поход до его завершения разве можно? Позор!» «Интересное предложение», — дракон с азартом потер лапы. «Вот давай. А потом, увидев, что меня обокрали, я вылечу из пещеры, буду горевать и для остротки сожгу авин. И гному смогут рассказать, что они не только сильные, но и хитрые». «По рукам», — согласился взломщик. «Хлеб из авина убирать?» «Обязательно! Пустой авин стоит дешевле полного!» «Разумно!» — согласился человечек и стал пробираться к выходу. «Ну так я зайду через часик? Вы достаточно крепко заснете к тому моменту?» «Наикрепчайше!» — пообещал ящер, снова укладываясь на груду золота. «Ты только того! Тачку возьми, на себе много не унесешь!» «Заметана!» — согласился взломщик и полез в тайный гномий проход. Дракон улыбнулся и прикрыл глаза. Наконец-то он выполнит контракт и вернется домой. Чай соскучились уже все, заждались.